И неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Март. Солнце греет до седьмого пота И бушует, одурев овраг. Как у дюжей скотницы работа, Дело у весны кипит в руках. Чахнет снег и болен малокровием В веточках бессильно синих жил. Но дымится жизнь в хлеву коровьем, И здоровьем пышут зубья вил. Эти ночи, эти дни и ночи, Дробь капелей к середине дня, Кровельных сосулек худосочье Ручейков бессонных болтовня. настишь всё. все. Конюшня и коровник, Голуби в снегу клюют овес, И всего живитель и виновник Пахнет свежим воздухом навоз. На Страстной Еще кругом ночная мгла, Еще так рано в мире, Что звездам в небе нет числа. И каждая, как день, светла, и если бы земля могла, она бы Пасху проспала, почтение псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечности влегла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гала, И ей ночами не в чем Раскачивать колокола И вторить с воли певчим. И со страстного четверга Вплоть до страстной субботы Вода буравит берега И вьет в водовороты, И лес раздет и не покрыт, И на страстях христовых, Как строй молящихся, Стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки. И взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видит свет у царских врат, И черный плат, и свечи Заплаканные лица, И вдруг навстречу крестный ход Выходит с плащеницей, И две березы у ворот Должны посторониться. И шествие обходит двор По краю тротуара И вносит с улицы в притвор весну, Весенний разговор, и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, Как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, И все до нитки роздал. И пение длится до зари, и, нарыдавшись в досталь, доходит. Тише изнутри на пустыри под фонари Псалтырь или Апостол. Но в полночь смолкнут твари плоть, Заслышав слух весенний, Что только-только распоготь Смерть можно будет побороть Усилием воскресенья. Белая ночь Мне время мерещится. Дом на стороне Петербургской, Дочь степной небогатой помещицы. Ты на Курсах, ты родом из Курска. Ты мила, у тебя есть поклонники. Этой белую ночью мы оба, Примостясь на твоем подоконнике, Смотрим вниз с твоего небоскреба. Фонари, точно бабочки газовые, утро тронуло первую дрожью. То, что тихо тебе я рассказываю, так на спящие дали похоже. Мы охвачены той же самую оробелую верностью тайне, как раскинувшийся панораму Петербург с негою бескрайней. Там, вдали, подремучим урочищем, Этой ночью весеннюю белой, Соловьи словословьем грохочущим Оглашают лесные пределы. Ошалелое щелканье катится, Голос маленькой птички ледащей Пробуждает восторг и сумятицу В глубине очарованной чащи. В те места босоногою странницей пробирается ночь вдоль забора, И за ней с подоконника тянется след подслушанного разговора. В отголосках беседы услышанной по садам, огороженным тесом, Ветви яблоневые и вишенные одеваются цветом белесым. И деревья, как призраки белые, Высыпают толпой на дорогу, Точно знаки прощальные делая Белой ночи, видавшей так много. Весенняя распутица Огни заката догорали. Распутицей в бару глухом В далекий хутор на Урале Тащился человек верхом болтала лошадь селезенкой и звонушлепавших подков дорогой вторила в догонку вода в воронках родников когда же опускал поводья и шагом ехал верховой Прокатывало половодье вблизи весь гул и грохот свой смеялся кто то плакал кто то Крошились камни кремни И падали в водовороты С корнями вырванные пни. А на пожарище заката В далекой прочерни ветвей Как гулкий колокол набата Неистовствовал соловей. Где Ива, вдовий свой повойник, Клонила свесившего враг, Как древний соловей-разбойник Свистал он на семи дубах. Какой беде, какой зазнобе предназначался этот пыл? В кого ружейной крупной дробью он почищобе запустил? Казалось, вот он выйдет лешим с привала беглых каторжан Навстречу конным или пешим заставам здешних партизан. Земля и небо, лес и поле ловили этот редкий звук. Размеренные эти доли Безумия, боли, счастья, мук. Объяснение Жизнь вернулась так же беспричинно, Как когда-то странно прервалась. И она той же улице старинной, Как тогда, в тот летний день и час. Те же люди и заботы те же, И пожар заката не остыл, как его тогда к стене манежа вечер смерти наспех пригвоздил. Женщины в дешевом затрапезе так же ночью топчут башмаки, их потом на кровельном железе так же распинают чердаки. Вот одна, походкой усталой, медленно выходит на порог и, поднявшись из полуподвала, переходит двор наискосок. Я опять готовлю отговорки, и опять все безразлично мне. И соседка, обогнув за дворки, оставляет нас наедине. Не плачь. Не морща пухших губ, не собирай их в складки, Разбередишь присохший струп весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, мы провода потоком, Друг к другу вновь того, гляди, нас бросит ненароком. Пройдут года ты, вступишь в брак, Забудешь неустройство. Быть женщиной — великий шаг, Сводить с ума — геройство. А я пред чудом женских рук, Спины и плечи, шеи, И так с привязанностью слуг Весь век благоговею. Но как не сковывает ночь меня кольцом тоскливым сильней на свете тяга прочь и манит страсть к разрывам лето в городе разговоры в полголоса и с поспешностью пылкой кверху собраны волосы всей копною с затылка из под гребня тяжелого смотрит женщина в шлеме запрокинувши голову вместе с косами всеми. А на улице жаркая ночь сулит непогоду, и расходятся шаркая по домам пешеходы. Гром отрывистый слышится, отдающийся резко, и от ветра колышется на окне занавеска. Наступает безмолвие. Но по-прежнему парит, и по-прежнему молнии в небе шарят и шарят. А когда светозарное утро знойное снова сушит лужи бульварные после ливня ночного, смотрят хмуро по случаю своего недосыпа вековые похучие неотцветшие липы. Ветер Я кончился, а ты жива, и ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева, со всей далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства или из ярости бесцельной, А чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной. Хмель. Под ракитой, обвитой плющом, От ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, В круг тебя мои руки обвиты. Я ошибся. Кусты этих чащ не плющом перевиты, а хмелем. Но так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелим. Бабье лето. Лист смородины группы матерчат. В доме хохот, и стекла звенят. В нем шинкуют, и квасят, и перчат, и гвоздики кладут в маринад.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 В доме смех и хозяйственный гомон, тот же гомон и смех вдалеке. Свадьба, пересекши край двора, гости на гулянку в дом невесты до утра перешли стальянкой. За хозяйскими дверьми войлочные обивки стихли с часу до семи болтовни, обрывки.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 Как снег бела, В шуме свистегами Снова павой поплыла, Поводя боками. Помывая головой И рукою правой В плесовой, по мостовой Павой, павой, павой. Вдруг задор и шум игры Топот хоровода, провалясь в тар-тарары, Канули, как в воду. Просыпался шумный двор,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 привысти, привязанность, влечение, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме, Заройся вся в осенний шелест, замри или опалауми. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия в халате с шелковую кистью. Ты — благо гибельного шага, Когда житье тошней недуга, А корень красоты — отвага. И это тянет нас друг к другу. Сказка Встарь во время оно в сказочном краю Пробирался конный степью порепью.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 Повернул с кургана, въехал в суходол, Миновал поляну, гору перешел. Изобрел в ложбину и лесной тропой Вышел на звериный след и водопой. И глухой к призыву, и не вняв чутью, Свел коня с обрыва попоить к ручью. У ручья пещера, пред пещерой брод, Как бы пламя серые Озаряло вход, и в дыму багровом, застилавшим взор, Отдаленным зовом огласился бор. И тогда оврагом, вздрогнув напрямик, Тронул конный шагом на призывный крик, И увидел конный и приник копью голову дракона, Хвост и чешую. Пламенем из зева рассевал он свет, В три кольца круг девы обмотав хребет. Туловище змея, как концом бича, Поводило шеей у ее плеча. Той страны обычай пленницу красу Отдавал в добычу чудищу в лесу. Края населения хижины свои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 косою полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома-поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось... Что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой вышли толпою врозь и парами, вдруг кто-то вспомнил, что сегодня шестое августа по старому преображение господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, И осень, ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, ногой трепещущий ольшанник В имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник». С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, И голосами-петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершию, стояла смерть среди погоста, Смотря в лицо моё умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом То прежний голос мой праведческий Звучал, нетронутый распадом Прощай, лазурь преображенская И золото второго спаса Смягчи последней лаской женскую Мне горечь рокового часа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 Чудо-творство. Зимняя ночь. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе. Свеча горела. Как летом роем машкара летит на пламя, Слетелись хлопья со двора.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 И падали два башмачка со стуком на пол, И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле, седой и белый. Свеча горела на столе, свеча горела.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 Он в памяти или грезит? И почему ему на ум Все мысль о море лезет? Когда сквозь иней на окне Не видно света Божья, Безвыходность тоски Вдвойне с пустыней моря схожа. Она была так дорога Ему чертой, любою, Как к морю близки берега, Всей линией прибоя. Как затопляет камыши волнение после шторма, Ушли на дно его души, ее черты и формы. В года мытарств, во времена немыслимого быта, Она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа, опасности минуя, Волна несла ее, несла и пригнала вплотную.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 Он бродит и до темноты укладывает в ящик раскиданные лоскуты и выкройки обращик. И наколовшись обшитье с невынутой иголкой внезапно видит всю ее и плачет в тихомолку.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 И холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола. Домашние звери стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. Доху, отряхнув от постельной трухи И зернышек проса, смотрели с утеса С просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды над надгробия, оглобля в сугробе и небо над кладбищем, полная звезд. А рядом, неведомая перед тем застенчивей плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как стог в стороне, от неба и бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездачета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруи, один малорослый, другого шашками спускались с горы. И странным виденьем грядущей поры вставала вдали все пришедшее После, все мысли веков, все мечты, все миры, Все будущее галерей и музеев, все шалости фей, Все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечек, все цепи, Все великолепие цветной мишуры, Все зле и свирепий дул ветер и степи, Все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, Но часть была видна отлично отсюда Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, Могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду!» Сказали они, запахнув кожухи. Отшарканье по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами слюды Вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, Ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и сжались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге через эту же местность шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светала, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье. И небо, послы, пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа. Средь серой, как пепел, предутренней мглы Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы У выдолбленной водопойной колоды Ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, Последние звезды сметал с небосвода. И только Волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вала. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, Шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках, Немного налево от ясли рукой, Отодвинул волхва, и тот оглянулся С порога на деву, Как гостья смотрела, Звезда Рождества. Рассвет. Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, И долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, И как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу, и вымерши мостовые. Везде встают огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям. В течение нескольких минут вид города неузнаваем. В воротах в юга вяжет сеть из густо падающих хлопьев, и чтобы вовремя поспеть, всем мчаться, не даев, не допив. Я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег. Я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден. И только в том моя победа. Чудо. Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым, был воздух горячий, камыш неподвижен и мертвого моря покой недвижим. И в горечи спорившись с горечью моря, он шел с небольшой толпой облаков по пыльной дороге на чье то подворье шел в город на сборище учеников и так углубился он в мысли свои, что поле в унынь запахло полынью всё стихло. Один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытьи. Все перемешалось, теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья, и он ей сказал, «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике?» Я жажду и алчу, а ты, пустоцвет, И встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет. По дереву дрожь осужденья прошла, Как молнии искра по отводу, Смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы У листьев, ветвей, корней и ствола Успели б вмешаться законы природы Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог Когда мы в смятении, тогда срить разброда Оно настигает мгновенно, врасплох Земля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 На то ведь мое призвание, Чтоб не скучали расстояния, Чтобы за городскую гранью Земле не тосковать одной. Для этого весною ранней Со мною сходятся друзья, И наши вечера — прощанья, Пирушки наши — завещания, Чтоб тайная струя страдания Согрела холод бытия. Дурные дни Когда на последней неделе Входил он в Иерусалим, осанны навстречу гремели, Бежали с ветвями за ним. Одни все грозней и суровей, Любовью не тронуть сердец, Презрительно сдвинуты брови, И вот послесловие конец. Свинцового тяжестью всею Легли на дворы небеса, Искали улик фарисеи, Юля перед ним, как лиса, И темными силами храма Он отдан подонкам на суд, И с пылкостью той же самой, Как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке Заглядывала из ворот, Толклись в ожидании развязки И тыкались взад и вперед. И полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, И бегство в Египет, и детство уже вспоминалось, как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, И та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана. И брачное пиршество в Кане, и чуду дивящийся стол, и море, Которым в тумане он к лодке, как посуху, шел. Из борища бедных в лачуги, И спуск со свечою в подвал, Где вдруг она гасла в испуге, Когда воскрешенный вставал. Магдалина Чуть ночь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 Тебя готовя к погребению. Магдалина, часть вторая. У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчи обмываю миром из ведерка. Я стопы причистые твои. Шарю и не нахожу сандалии. Ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали Пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, Их слезами облила Иисус, Ниткой бус их обмотала с горла. Волосы зарыло, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещам ясновиденьем, сивил. Завтра упадет завеса в храме. Мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроится ряды конвоя И начнется всадников разъезд Словно в бурю смерч над головою Будет к небу рваться этот крест Брошусь на землю у ног распятия Обомру и закушу уста Слишком многим руки для объятия Ты раскинешь по концам креста Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я До воскресенья дорасту. Гефсиманский сад Мерцанием звезд далеких безразлично Был поворот дороги озарён Дорога шла вокруг горы масличной, Внизу под нею протекал кедрон.